Глава вторая. Утром доктор дальсуд пришла в больницу, но нужда сообщать дурную весть уже отпала. У Мэйбл был Эл. Мэйбл была в истерике. «Произошла, как говорят англичане, сцена», — рассказывала доктор Даркуру. л этот мерзкий педант, даже не позаботился выяснить, был ребенок мальчиком или девочкой». А когда Мэйбл потребовала, чтобы ей показали ребенка, медсестра объяснила, что это невозможно. «Мэйбл спросила, почему?» «Потому что тело уже недоступно», — сказала медсестра. «Почему?» — спросила разъяренная Мэйбл. «Потому что никто не попросил выдать тело для похорон», — объяснила медсестра. «Мэйбл поняла. Вы хотите сказать, что моего ребенка выкинули в мусор?» — спросила она. Медсестра объяснила, что в больнице это называют по-другому. И именно так чаще всего поступают с мертворожденными детьми. Но детали она не сообщила, кроме того, что это был мальчик, совершенно здоровый, если не считать необычно большой головы. Никаких аномалий. Видимо, это у Мэй был в голове аномалия, ты ее знаешь. Она мягкотелая дура, но такие люди могут поднять ужасный шум, если их разозлить. Она готова была убить эла А он, честное слово, это его надо было выбросить в мусор при рождении, только твердил, успокойся, Лапуля, завтра ты все увидишь в другом свете, ни нежного слова не сказал, не обнял ее, и вообще вел себя так, будто он совершенно ни при чем. Я его выставила и немного поговорила с Мэйбл, но ей очень плохо. Что ты намерен делать? Это к тебе, кажется, все бегут, если случилась настоящая беда. Ты пойдешь к Мэйбл? Наверное, лучше сперва сходить к Эллу. Элл считал, что Мэйбл ведет себя совершенно неразумно. Она знает, как он занят, и как эта работа важна для его карьеры, то есть для их общей карьеры, если они намерены держаться вместе. Разве он не поехал с ней в больницу? И вернулся только после ужина, как прекрасно известно Даркуру. Врач же сказал, что роды могут продлиться несколько часов, потому что с первым ребенком никогда не знаешь. Неужели л должен был сидеть там всю ночь? Ведь ему потом целый день работать по заранее намеченному плану с полной самоотдачей. Если бы не этот несчастный случай, этот мертворожденный ребенок, все было бы в порядке. А теперь от чего то скандалит. «Вся беда, — объяснил л от того, что Мэйбл так и не поднялась над уровнем своей семьи. Узкий кругозор, не блещет интеллектом, эл с ними так и не поладил. Все время спрашивали, почему они с Мейбл не поженятся, как будто несколько слов, которые над ними пробормочет и тому подобное. эл думал, что помог Мейбл интеллектуально вырасти. Но под влиянием стресса, эл готов был признать, что потеря ребенка — это стресс, все вернулось на круги своя и Мэйбл снова стала дочерью страхового агента из Фресну. Она хотела, по ее словам, похоронить ребенка по-человечески, как будто несколько слов, которые пробормочет и тому подобное, что-то изменит для существа, которое никогда не жило. Буду с вами откровенен. После этой истории стало ясно, что мне с Мэйбл не по пути. Надо смотреть правде в глаза. Людям с таким разным уровнем образования, как мы, хотя Мэйбл, конечно, учится на социолога, не найти общий язык. Эл, конечно, хотел бы поступить как порядочный человек. Мэйбл рвется домой к маме. Подумать только, женщина, 22 лет, просится к маме. Конечно, Маллеры очень дружная семья, но Эллу это не по карману. Его гранта от университета хватает на одного, едва-едва на двоих, и билет во Фресно подорвет его финансы. Не может ли Даркур уговорить Мэйбл подождать пару дней и не очень расстраиваться? а тогда, может быть, она все увидит в другом свете. Даркур сказал, что рассмотрит вопрос и поступит наилучшим образом. Это означало, что он позвонил Марии в Торонто и все ей рассказал. «Я немедленно выезжаю», — ответила она. Именно Мария забрала Мэйбл из больницы, оплатила все счета, поселила ее в гостинице рядом с собой и хорошенько прочистила Эллу мозги. Их обоих поразило, насколько банальной была ее отповедь и по тону, и по содержанию. Именно Мария отправила Элла в аптеку за молокоотсосом, в котором срочно нуждалась Мэйбл. Это был ужаснейший день в жизни Элла. Молокоотсос! Элл запросто мог зайти в аптеку и спросить презервативы. То был эпатаж, но молокоотсос — это какой-то апофеоз домовитого мещанства. Когда Мэйбл оправилась, именно Мария довезла ее до аэропорта и купила ей билет во Фресну к маме. Слезливая благодарность Мейбл, которая все время пыталась говорить с Марией как женщина с женщиной или как несчастная мать со счастливой, была для Марии тяжелым испытанием. Но она снесла все без единой насмешки или жалобы даже в разговорах с Даркуром. Даже постоянные слезливые намеки Мейбл, что судьба благоволит к богачам и преследует бедняков, не вывели Марию из себя, хотя она и думала при этом, что от такого, пожалуй, молоко в груди свернется. — Ты вела себя героически, — сказал Даркурт. — Ты заслуживаешь награды. — А я ее и получила, — сказала Мария. — Помнишь, я говорила про новости в деле Кротеля? — Нам сказочно повезло, книга нашлась. — Но ты же ее выбросила. — Да, но то был оригинал. Мятая, грязная, исчерканная охапка листов, что оставил Парлобейн. Когда я посылала книгу издателям, один из них подумал, что литературный негр сможет что-то выжить из этого текста, поэтому он сделал копию непростительно, конечно, но таковы издатели, и послал своему любимому литературному негру, который ответил, что это безнадежно. Но недавно этот негр послал копию обратно, нашел ее у себя на столе, видимо, он не отличается литературной аккуратностью, и издатель запоздало поступил как честный человек, то есть отправил ее мне, а я отправил ее у Олли. Но ведь у в тюрьме, ждет сюда Я знаю». Я послала ее Мервину Гуилту с длинным письмом, полным дразнилок и ехидных латинских цитат, разрешила ему публиковать книгу, если сможет. «Мария, он же тебя теперь по судам затаскает». «Не затаскает». Я показала письмо Артуру, и он долго смеялся, но потом велел одному из своих юристов все переписать, и получилась сухая нудная бумага, ни слова по латыни. С тех пор, как адвокаты не знают латыни, они стали гораздо скучнее». В общем, это стопроцентно надежное письмо. В нем мы ничего не признаем и не предоставляем никаких прав, но даем у Олли то, чего он хотел — глянуть на книгу моего папки. И делу конец. Ну, поскольку у Олли дадут не меньше семи лет, точно конец. Мария, тебе сам черт выражит. Элл не сказал Марии ни слова благодарности. Ему это и в голову не пришло, так он погрузился в свой «режебух», А если бы и пришло, он бы не рискнул, ибо от женщины, которая так с ним говорила, лучше держаться подальше. В душе Элл был в первую очередь музыковедом. Ведь есть, кажется, опера под названием «Все хорошо, что хорошо кончается» — он посмотрел в справочнике, точно есть такая — композитор Эдмон Одран, и его лучшая оперета называлась «Ля Пупе», ведь это, кажется, означает «младенец». Удивительно, как в человеческой судьбе, и в музыке, и в жизни все переплетается. Поневоле задумаешься. Примечание. Эл немного путает. У французского композитора Эдмона Одрана, 1842-1901 годы, есть оперета «Жилет Тонербонская», 1883 год, сюжет которой основан на комедии Шекспира «Все хорошо, что хорошо кончается» и ее литературном первоисточнике, одной из новелл Декамерона Бокаччо. У Адраана есть также оперета «ля пупе», что, однако, в переводе с французского означает не «младенец», а «кукла». Конец примечания.